как ему повезло. Пройдя в комнаты и долго выбирая удобную позу в кресле, так словно он собирался позировать перед художником, собравшимся бессмертить его на портрете, Довнар вежливо начал свой гибельный и неотвратимый путь. «Я бы, наверное, не осмелился тревожить покой одинокой очаровательной дамы, если бы не одно важное обстоятельство, понудившее меня именно к этому. Собственно, — упивался давнар своими словами, — Я потревожил вас только потому, что я лично и моя драгоценная мамулечка давно желали выразить вам свою признательность за то доброе отношение, которое вы столь щедро проявили к моему младшему брату Вивочке. Похоже, эти фразы были заранее написаны и заучены и произносились без малейшей запинки. Гладкие, словно обтесанные, слова хорошо притерты одно к другому, теперь стекали легко и свободно. Так течет вода из кухонного крана, и, казалось, не закрой этот кран. вода вежливых слов будет струиться бесконечно не стоит вашей благодарности сказала ольга палим остановив безудержанное сечения давайте лучше поговорим о чем либо ином вы учитесь чтобы стать кем воротничок на шее давнора имел круто загнутые уголки возле галстука поблескивала мавая жемчужины сложный вопрос ответил он переменив эффектную позу на более развязанную Кем я хочу стать, этого не ведает даже моя любимая мамочка. Сейчас я студент математического факультета местного университета. Однако мир, теорем и формул меня, признаюсь, не вдохновляет. Ну, допустим, я получил диплом, а что далее? Далее, наверное, завидное будущее. Будущее? Где вы усмотрели завидное будущее? В лучшем случае я стану преподавателем в гимназии. Благо не Эйлера, не Арго из меня никак не получится». А тогда простителен вопрос, что же ждет меня впереди? — Что? — эхом откликнулась Ольга палим Ничего. Пустота, — энергично отозвался Довнар. — В жизни все-таки лучше иметь не ломоть хлеба, а кусок роскошного торта. Я помышляю податься в область медицины. Ибо врачи гребут деньги лопатой, а потом отвозят их в банк тачками. Смотрите, как живут Боткин или Захарьин. Он замолк, размышляя очевидно о том, как живут Боткин и Захарьев. Ольга молчала тоже. Давнар, наконец, продолжил. «Мы существуем на этом свете только единожды. Второй жизни никому не дано, и об этом не следует забывать. Если я стану принимать клиента под вывеской частного врача, то, согласитесь, это намного прибыльнее, нежели ежедневно втемяшивать в голову тупиц гимназистов великое значение теорем Пифагора». Азуиарго с Пифагором, да еще Боткин с Захарьевым, названный столь легко, словно давнар накидал в тачку лопаты а сейчас отвезет всех на свалку, чтобы потом резать шикарный торт своей будущей жизни. «Итак, все ясно?» — решительно заявил он, быстро покинул кресло и прошелся по комнате, явно красуясь. Ольга Палем грустно взирала в окно, и там она видела, как первый осенний лист, кружась в воздухе, вдруг жалко и безнадежно прилип к мокрому стеклу. «Вот и я так же», — подумалось ей. Начиналась осень 1889 года. Довнар вдруг круто остановился. «Простите, я не слишком вас утомил». «Нет, что вы! О чем же вы так печально задумались?» «Мне уже 23, а вам?» «Мне 22. И вы пришли, — начала была она, — дабы выразить вам душевную благодарность», — был четкий ответ. давнар постоял, подумал. закончил за брата и это все повернулась к нему ольга палим он боится идти в бедлам фкедергеем и потому пришел ко мне вдруг резанула ее чудовищная догадка но ответ молодого человека прозвучал совершенно иначе пока все сказал давнар спокойной ночи пока давнар спускался по лестнице ольга палим слышала как он насвистывает Она разделась и легла в постель, ей тоже хотелось свистеть, так же красиво и бравурно, как это делала Давнар, но у нее, глупышки ничего не получалось. Утром она навестила Кандинского в его конторе и, уронив голову на стол, начала громко плакать. — Деточка, что с тобой испугался Кандинский? — Не знаю. — Ты влюблена? — Наверное. — Так это же очень хорошо. Скажи, кто он? — Давнар Запольский, студент, математик. «Поздравляю!» — разволновался Вася Вася, со старческой нежностью погладив ее по руке, так соблазнительно откинутой поверх стопки бумаг с колонками дебетов и кредитов его конторы. «Я ведь когда-то знавал и батюшку этого студента. Вполне порядочная и культурная семья. Впрочем, покойный всегда был под кублуком своей ненаглядной, это уж правда. Скажи, деточка, ты ни в чем не нуждаешься? Нет, спасибо, но ты не забывай своего старого пупсика». Я совсем не желаю, чтобы ты, моя прелесть, в чем-то себе отказывала. Все-таки объясни, ради чего ты сегодня ко мне пожаловала? Просто так. У меня же, Василий Васильевич, никого больше нет. Я одиноко, как бродячая собака. Наверное, помешала вам, да? Если говорить честно, то да. Я так занят, так много дел. Впрочем, засуетился Кандинский, мой штеггер стоит у подъезда, Илья сегодня трезв, а кихи и он отвезет тебя хоть на край света». Ворохи желтых листьев кружились в воздухе, все вокруг было красиво и замечательно, и так легко дышалось, когда, опустив вуаль, Ольга палим бараней катила по лонжероновской. А потом рысак вынес ее прямо на Дворянскую и замер на углу Херсоновской, возле здания Новороссийского, иначе Одесского, университета. Ольга велела кучеру обождать, но из коляски богатого Штеггера не вышло и осталось сидеть, широко раскинув руки по краям дивана. Желтые листья кружились долго. — Чего ждем-то? — спросил Илья, просморкавшись. — Судьбы. — А, эта штука пользительная. Особливо, ежели кому повезет. Я судьбу знаю, такая стерва, не приведи бог. — Ах, Илья, Илья, — рассмеялась Ольга палин наслаждаясь ожиданием. — Видел ли ты хоть разочек в жизни счастливого человека? Илья радостно хохотнул ей в ответ. — Да я только вчерась был им. А после свары с жонкой она мне сразу два шкалика на стол выкатила и говорит, чтоб ты треснул, зараза, куда и когда ты лопнешь. Но я вестимое дело опрокинул и такой стал счастливый, даже запел. Вот и мне, Илья, сегодня хочется петь. Она дождалась. Закончились лекции в университете, студенты веселой гурьбой выбегали на улицу, ловя падавшие из дерев осенние листья. Наконец показался и Эдовнар. Горячо жестикулируя, он что-то доказывал своим коллегам. Вдруг он увидел ее, остановился. Остановились все. Ольга палим рукой в серебристой перчатке поманила его к себе, жестом почти царственным, словно Клеопатра, подзывающая своего Антония.